Когда я убедился, что Рената спит покойно, я осторожно высвободился из ее объятий, так как чувствовал необходимость освежить голову и остаться наедине. Внимательно посмотрел я в лицо спящей, и оно мне явилось нежным и невинным, как детские лики на картинах брата Биату Анжелику во Фьезоле. И почти невероятно мне показалось, что этой женщиной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 то неожиданное, что ответила мне хозяйка гостиницы.